Каравелла. Наверное, я зря старалась свою каравеллу строя. Осталась одна усталость, а сил стало меньше втрое. Согнулись флагшток и мачты, тонки паруса провисли, а туча улыбку прячет, а туча улыбку прячет, закат над водой немыслим. Я верила и трудилась, и строила, как умела. Так что же не получилось? Плоха моя каравелла? Как пыли тряхну усталость, пусть волны ласкаясь пляшут. Вот только подправлю парус. Вот только подправлю парус. Вот только корму подкрашу.